Глава двадцатая. Ночь приятных неожиданностей. Верно, Мэйс. Потолок медпункта бабочки плавал над головой, как звездное небо. Если, разумеется, звездное небо могло быть белым, а звезды можно было бы запечатать под стекло. В любом случае, посмотреть на него вот так, покачиваясь на волнах, было бы здорово, если бы я не боялась волн если бы волнами под моей спиной не была поверхность диагностической капсулы. «Сейчас все в порядке», — сообщила врач. Она была почти полностью седая. Черные нити волос в серебряном шелке смотрелись удивительно гармонично. Глаза у нее горели, как два маяка. Глаза вверхи. «Хорошо», — это уже голос Джены. «Налицо явные переутомление и упадок сил». Кажется, это был диагноз. Ага, все ушли в разбитую раковину. А это Тимри. Куда? Тим! Боковая дверца капсулы откинулась, и я села, глядя на рыжую. Что за разбитая раковина? Джена смотрит на меня, губы плотно сжаты. Тимри улыбнулась и приподняла брови. Я разбила раквину. В Кэпдере. Теперь уже брови приподняла Джена. Но там что-то случилось с краном и с трубой. Вода брызнула сама собой, и... С чем связано переутомление?» Джина перебила меня раньше, чем я успела продолжить. Врач пожал плечами. «Думаю, это вам лучше спросить у унисэмэйс, но я бы рекомендовала минимум два полноценных выходных. Когда я говорю полноценных, я имею в виду, что ей стоит взять выходные и в академии. Это невозможно!» скинулась я. «Все возможно, девочка, если я даю такие рекомендации», заметила врач. «Или ты хочешь однажды свалиться на месяц?» «Нет. На месяц я свалиться не хочу. Особенно сейчас. По большому счету, у меня и этих двух дней нет. Но прежде чем я успеваю об этом сказать, Дженна уже командует. «Ньестра им! Сделайте, пожалуйста, полноценные заключения и освобождение от учебы. «Насколько посчитаете нужным?» «Тимри, возвращайся к работе!» «Мэйс, за мной!» «В мой кабинет!» В общем-то, у меня нет выбора. После того, как я свалилась в обморок прямо у барной стойки, хорошо хоть не успела взять под нос коктейлями, особо выбирать не приходится. Конечно, могло быть и хуже. Я могла рухнуть прямо у столика, упасть на клиента или на клиентку, но, видимо, мне везет. — Определенно, должно же мне когда-то было начать вести. В туфлях, на каблуках и узком платье я за Джиной едва успеваю. И, кажется, она это замечает, потому что сбавляет шаг. — Прости, я не подумала, что тебе тяжело. Мне особо нечего ответить, и уж тем более нечего ответить на то, что она говорит дальше. — Я совершенно не приняла в расчет твою учебу в Кэпдере. Точнее, не думала, что для тебя это настолько серьезно. Сколько ты вообще спала? Два часа в день. Два часа? Джена почти останавливается, но тут же снова ускоряет шаг. В кабинет мы влетаем на всех парах. Она дает короткие распоряжения секретарю. Заказать еды, две чашки льяри, что-то еще, но я особо не слушаю. В голове пустынно, как на побережье. После того, как я расклашматила раковину, конечно, не я, а неисправная труба и напор воды хотя все свалили на меня. Я должна Кэпдору за ремонт оборудования, и мне надо выплатить это в течение трех месяцев. Что, в общем-то, сейчас не так страшно, потому что я работаю в бабочке и... Верно. Что произошло в академии? Меньше всего я ожидала такого вопроса, поэтому сейчас хмурюсь и пытаюсь собрать мысли в кучу. Верно. Дженнет так и не села. Она возвышается надо мной и курит. В дыму ее прическа. Стильные тугие черные локоны. Кажется, немного размытые, как и яркая красная помада. До меня даже не сразу доходит, что это не дым настолько густой, а туман перед глазами. «Что? Вы про то, что я разбила раковину?» «Да, именно об этом. Не думала, что это имеет отношение к... отношение к... как ты выразилась. В моем клубе имеет абсолютно все». Я должна понимать, что происходит с моими сотрудницами. Так что произошло? Что тебя спровоцировало? Я пожимаю плечами. Разозлилась. На кого? Я этого не говорила. Мгновенно подбираюсь. Это из-за Рамины Дьери? Нет. Тогда почему? Надо было сказать, что да. Сейчас Джена напоминает мне Нергиса, с той лишь разницей, что она в юбке и человек. Взгляд в точности такой же, просвечивает насквозь, от глаз до затылка, от груди до лопаток. «Просто разозлилась», — говорю я, начиная терять терпение. «Какая разница на кого? Если мы закончили, я готова вернуться к работе и... «К работе ты сегодня не вернешься», — говорит Джина. «И завтра тоже. Тебе нужно отдыхать». «Мне нужно кормить сестер», — возражаю я. «И не только». Работать ты будешь по выходным. Она продолжает, словно меня не слышала. И еще. Думаю, тебе стоит ходить в бассейн. Это совсем неожиданно, поэтому я сейчас смотрю на нее во все глаза. Даже туман ушел. По крайней мере, все, что связано с Дженой, я вижу очень и очень четко. Тонкий профиль, длинные ресницы, губы красивые, чувственные. Вода помогает снять усталость. — говорит она. — А поскольку я заинтересована в тебе, как в перспективной сотруднице, мне нужно, чтобы ты была в форме. Я достану для тебя абонемент за счет клуба. Не спорь. Спорить я люблю. Вот и сейчас собираюсь возразить. Но тут же понимаю, что зря. Бассейн — это место, где я смогу справиться со страхом воды, где я смогу избавиться от фобии, которой меня наградила Рамина. Работаешь пару недель по выходным», — добавляет она. «На выходных оплата всегда больше, так что в накладе ты не останешься. Потом посмотрим, как построить твой график так, чтобы ты не выбивалась из сил». То, что сказала доктор Вирна, не шутки. «Твоя сестра работала очень много, но у нее не было учебы. Это серьезная нагрузка, гораздо более серьезная, чем хождение на каблуках с подносом. Она права». Доктор, права. Они обе правы, и я понимаю, что свалиться в моей ситуации еще хуже, чем потерять деньги из-за того, что я откажусь от смены на буднях. Поэтому сейчас молча киваю. Совсем забыла. Ты умеешь плавать, верно? Качаю головой. Нет. Значит, тебе понадобится тренер. Хорошо. Кажется, Дженна всерьез за меня взялась, и это неожиданно приятно. Я отработаю! — говорю я. — В смысле стоимость абонемента вы вычтете из моего оклада? Управляющий переводит на меня взгляд. Затягивается и выпускает дым, после чего улыбается и произносит. — Отработаешь, верно Разумеется, ты все отработаешь. — Вот и хорошо. Поднимаюсь, чтобы идти переодеться. Но он же накачает головой. — Подожди, пока Гим сделает заключение. Я вызову тебе Эйрлат. Как раз в это время открывается дверь и заходит секретарь с едой и одуряющей пахнущим льяре, от которого у меня еще сильнее кружится голова. Впрочем, возможно, голова кружится от запаха еды. «Это для тебя», — говорит Дженна и снова улыбается. Риста, пусть вещи не и Мейс принесут сюда, пока она ест». «Вот сейчас у меня точно нет сил спорить. Управляющий берет блюдце». Делает глоточек льяри и садится в свое кресло. Наконец-то. Что касается меня, у меня отчаянно урчит в животе. Наверное, я только сейчас понимаю, насколько вообще голодна. Поэтому, когда за секретарем закрывается дверь, мгновенно набрасываюсь на еду. В салоне Эйрлата непривычно тепло. Пахнет кожей, освежителем воздуха. Водитель изредка посматривает на меня через зеркало заднего вида. Но в основном смотрит на дорогу. Заказной эйрлат в Ландархорне — большая роскошь. Его могут позволить себе только очень обеспеченные люди. а Да и то, по-моему, проще купить свой. Хотя для одноразовых поездок они вполне себе выход. Вот как сейчас. Дженни даже не пришлось меня уговаривать. После случившегося и довольно плотного ужина я едва передвигала ноги. Даже захотя на платформу бы уже все равно не успела. Последняя ушла около часа назад. Сейчас в тепле и комфорте. Я думаю о том, у кого каждый день жизни такой, кому не приходится вставать в непроглядную темень, бежать под пронизывающими ветрами до остановки. О тех, кто спускает целое состояние в бабочке или подобных заведениях. Целое состояние, на мой взгляд. Для них это цена одного вечера. Я выросла совсем в других условиях. Но я знала, я всегда знала, что за границами 15-го круга Есть совсем другая жизнь. Поэтому и пошла учиться. Поэтому и хотела сделать все, чтобы моя жизнь была другой. Чтобы я могла позволить себе выглядеть как Джена, одеваться как Джена, а опаздывая куда-то просто заказать эйрлат, вместо того, чтобы мчаться, сломя голову. У меня было так мало времени об этом подумать. Но сейчас эти мысли обрушивались на меня одна за другой. Волнами. Ночной Ландерхорн был красивым. Не просто красивым. Шикарным. Высотные здания и неон перетекали в россыпь огней над глубиной парков. Границы районов переливались разделительными полосами. И с каждым кругом город становился все ниже, все темнее. Все больше походил на тот, каким я привыкла видеть его с движущейся эконом-платформы. «В гости к кому?» — поинтересовался водитель, когда мы только взлетали. «Нет, домой. Больше у него вопросов не возникло». Да у меня особо и не было желания общаться. За последнее время у меня такое желание возникало крайне редко. Любая попытка заканчивалась провалом, как, например, с Кьярдом. Коснувшись губ, на мгновение вернула себя в тот поцелуй. Не сказать, что короткий, но такой острый и такой яркий, как вспышка. Эта вспышка действительно длилась мгновение, но больше и не стоило, потому что мы с ним из разных миров то что он сделал правильно и то что сделала я тоже пусть даже это было неосознанно его дом наверняка размером с бабочку а мой вот вот развалится на ветру не говоря уже о том что людям и верхом ничего серьезного не светит мысль про серьезно про людей верхов, я встретила спокойно наверное уже привыкла что мне в голову в последнее время приходят очень странные мысли например накраситься собираясь в кейпдер рассказать Кьярду, что мне понравилось с ним целоваться. И все в том же духе. Мне дали освобождение от учебы на целых три дня, и я уже отправила рекомендации Декану в Кейбдер. Передохнуть мне и правда не помешает. Передохнуть, а заодно и подумать обо всем. Доехать до Олеты, потому что мои сообщения она продолжает игнорировать. А сегодня, после случая с раковиной, мне пришлось основательно задержаться в кейпдере немного убраться, решить, что делать дальше с исчезновением Лейс. Мне очень хочется связаться с сестрами, но я понимаю, что нельзя. Ни на минутку, ни на одно слово, пока не будет закрыт вопрос с Раминой. Интересно, что сейчас делает Дмитрий? А Тай? Скучают ли они по мне? Или им просто без разницы? Мы так долго не были семьей, что даже подумать страшно. Хотя, возможно, мне просто так казалось. И что сейчас делает Кьярд? Я пытаюсь представить его комнату. Она наверняка очень большая. На стенах голографический постер известных групп. Какие группы он любит? Что он вообще любит? Да, точно идиотские мысли. Может, там и нет никаких постеров. Скорее всего, он сейчас болтает с Кьяной. Или с кем там еще. Он любит океан. Любит воду. Несмотря на то, что она способна отнять все его силы. Он любит рисковать. Это, наверное, все, что я о нем знаю. Теперь никто не знает про меня столько, сколько ты. Пора завязывать с этим. Но мне не хочется завязывать. Даже жаль, что дорога на Ирлате такая короткая. Конечно, Ландерхорн очень большой, но скорости, которые развивают эти машины, тоже не маленькие. Почему изо всех парней, на которых можно было обратить внимание, я выбрала Кьярда? Почему это не мог быть кто-то из прошедших в Кейбдорг? По программе Калейдоскоп. Или кто-то вроде вартаса Наверное, потому что никто, кроме Кьярда, не смог бы меня зацепить. Зацепить настолько сильно, что я выбралась из своей скорлупы и позволила к себе прикоснуться. По-настоящему. Так, как никому и никогда. И я сейчас не о касании их рук и губ. Тапец в сумке бесполезен. Я сама удалила его контакт. Но это тоже к лучшему. Ведь так? Стоит мне подумать про тапит как он вибрирует. «Привет». Входящее сообщение с незнакомого номера. Подумав немного, нажимаю «Принять», и тут же приходит следующее. «Верно, это Мид. я у Зорга тапит на пять минут». В эту минуту я люблю Зорга. Люблю Мид и Кьярда тоже люблю. Просто так, за компанию. «Как у вас дела? Это безопасно?» Он говорит, что да и что он удалит все сведения о нашей переписке с твоего Таббета. Словно в подтверждении ее слов, курсор слабо дергается, но сейчас мне плевать, что за нами подглядывают. Как Тай, не скучаете? В ближайшее время достану вам школьную программу, чтобы вы пока могли заниматься сами. Без школьной программы точно не скучаем. Смайлик улыбка, и следом грустный. Зато скучаем без тебя. На сердце становится тепло. Я тоже скучаю, Мид. Все, мне сказано закругляться. Пока. Целую. Пока. Обними за меня, Тай. Сообщения растворяются на моих глазах. Словно их и не было. Следом растворяется контакт в списке. Интересно, Зорг может добавить мне к ярдо обратно? Наверняка может. Говорю же дурацкие мысли. Приехали, Нисса! Спасибо. С улыбкой подхватываю сумку и выхожу. С такой же улыбкой открываю дверь, прохожу несколько шагов и замираю. На кухне горит свет. Я точно помню, что выключала его перед уходом, поэтому из-за двери выглядываю едва дыша. Кухня пуста, в доме тихо. Только на столе стоит банка, до краев наполненная водой, а в ней утонувшая бабочка.